глава 39 егор во всем что с ней случилось в ее жизни есть и моя вина будь у меня возможность все изменить я бы не позволил ей выйти замуж несколько раз порывался набрать ради но каждый раз откладывал телефон в сторону лишь перед самым вылетом не смог удержаться мне нужно было услышать ее голос привет здороваюсь как только принимает вызов привет егор Нежно звучит ее голос. Я расслабляюсь. Напряжение, которое все это время сводило с ума, начинает отступать. «Как дела? Чем занимаешься?» «Неспокойно от того, что приходится их оставлять». «Ваня заболел», — сообщает Рада. «Что с ним?» «Температурил всю ночь Ангина. Если до понедельника ему лучше не станет, я не смогу выйти на работу». «Нашла о чем беспокоиться. Никуда работа не денется. Заботься о сыне. Держи меня в курсе». Ты уже улетаешь? Да, дней через десять вернусь. Я всегда на связи, Рада. Можешь звонить в любое время. Запомни, ты не одна. Спасибо, Егор, шмыгает носом. Ты что там, плачешь? Нет. И не смей. Я переведу тебе аванс на карту. Мне будет чуть спокойнее, если буду знать, что у нее есть деньги. Егор, не надо. Начинает противиться. Голос обретает твердость. Не спорь. Деньги она просто так не возьмет. Несколько раз я покупал продукты и отвозился словами: домработница закупила много продуктов, они испортятся, все съесть, я не успею, спасайте. Рада даже продукты брать не хотела, а денег подавно откажется, а ей сейчас Ваньки лекарства покупать, фрукты. Когда внимательно наблюдаешь за человеком, замечаешь, что он привык себе во всем отказывать. Я видел, как она открывает кошелек, заглядывает внутрь, а потом отходит от витрины. Я хочу, а главное, могу ей все дать, но опасаюсь, что она неправильно истолкует мои действия. Егор, я не знаю, как тебя благодарить. Я у Луны утром последние заняла. Как раз отдашь, а меня благодарить не нужно. Говорю, а мысленно добавляю, это такая мелочь по сравнению с тем, что я хочу тебе дать. Береги себя и сына, скоро увидимся. прозвучало так как «береги сына», будто Ванька мой. Хотел бы... «Чтобы мой...» «Нет, наверное...» «Ваньке привет, я позвоню...» «Слышу в ответ пока...» Я возвращался от Слепцова, первым делом поехал к нему. а встрече договорился еще в Питере. Через несколько дней заседания суда, на котором я наконец-то получу свободу. От моего предложения он вначале отказался... Выдвинув свое, где 60% моего банковского бизнеса должны отойти его семье, в противном случае он предоставит суду кучу материалов о моей неверности его ненаглядной ранимой доченьке. «Если вы начнете лить грязь, я в долгу не осталась. Спокойно предупреждаю все еще тесте. «У меня материала будет побольше, чем у вас. Свадьба была договорной, но вы нарушили условия, подсунув мне наркоманку». О том, что у меня имеется достаточно отснятого материала, как Инна ведет себя в нетрезвом состоянии, вам известно. хрена ему неизвестно, потому что такого материала лично у меня нет. Я просто действую его же грязными методами, запугиваю. В архиве есть запись, где вы мне приказываете забрать дочь, кричите, чтобы ваши глаза ее не видели. Эту запись я обнаружил совсем недавно в одном из старых телефонов Инны, которые до сих пор хранились в ящике ее стола. «Сам я ничего не снимал». «Выложу эти видео в сеть, и вашей карьере конец», — угрожал Слепцову, но на самом деле не стану выворачивать грязное семейное белье. Тесть пусть думает. Он взял паузу, сказал, что завтра-послезавтра позвонит. «Я хочу увидеться с друзьями. Блин, их мне реально не хватает. Сейчас бы в зал всем вместе, спарринги провести, после которых все тело болит». или на мотоциклах заезд устроить между собой. Когда-то мы так на девчонок спорили, молодые были и глупые. Проезжаем мост, на котором не раз висел и подтягивался. Это тебе не турник. Когда силы заканчиваются, на ослабленных руках подтянуться и подняться нереально сложно, а под ногами вода, до которой метров двадцать. Если сорвешься, нужно успеть грамотно войти в воду. И ведь мы это делали, научились не срываться. Шах столько раз грозился выгнать из команды, если хоть кто-то еще раз упадет. «Хочу увидеть Машку с тигром и пацанами. Нужно съездить к родителям. Но я первым делом направляюсь к Шаху». Егор. Мы с Маратом сидели одни на террасе. Лера отправилась укладывать детей. Я несколько раз порывался при ней заговорить о Раде, но так и не решился, что-то внутри сдерживало — С парнями найдешь время встретиться? спросил Шах. Я знаю, что они продолжают традицию и встречаются не меньше двух раз в месяц. Планирую, но дел по горло. Хотелось скорее совсем разобраться и вернуться в Питер Краде. Давай в выходные. Можно у меня, отметим твой развод. Там ведь все нормально, смотрит на меня. Да, вроде, но со слепцовым лучше мирно разойтись, там еще не все гладко. Повисла пауза. Марат был немногословен, а я не любил обсуждать личные проблемы. «Я ведь тебе говорил, что перенёс головное отделение, а Раду сделал помощницей. Попробую зайти издалека». «Говорил». «Бывшего её сегодня в Москву отправил. Маразота такая. Как она за него замуж вышла. Представляешь, сказал, что пацан, возможно, не от него. Представляешь?» Смотрю на Марата, хотя знаю, что никакой реакции не последует. Не дает мне покоя этот вопрос. Врезал бы ему и проблем нет. А если появились сомнения, ты с радой поговори. Уверен, что у тебя серьезно? Уверен. А у вот Ирку я врезал. Что касается сомнений, не хочу обижать ее вопросами. У нас все пока шатко. Я женат, она держит дистанцию. Да и в прошлом здорово ее обидел. Тут хоть объясняй, хоть оправдывайся. Толку немного. Боюсь, что она вечно будет во мне сомневаться. «Мне все равно, чей Ваня сын. Я к нему здорово привязался, просто в голову засела. Он не может быть моим?» «Ты у меня спрашиваешь?» «Егор, чтобы не было сомнений, нужно разговаривать друг с другом, а не с друзьями и родными. Запомни. Обсуждайте все, что беспокоит или вызывает сомнения. Тогда в семейной жизни проблем будет меньше». Я слушал Марата, а сам думал о том, что меня беспокоило, и только сейчас я это озвучил. Ванька не похож на Евгения. Возможно, он не отец. Эта мысль не вылезала из головы. Как лютый. Перевел тему шах.